Александр не послушал и его, и все писал. Когда прошло месяца три-четыре, а он от писания не только не похудел, а растолстел больше, Анна пална успокоилась. Так прошло года полтора,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 хотел поведать миру новые неведомые тайны, не подозревая, что это уже не тайны и что я не пророк. Все мы смешны. Но скажите, кто, не краснее за себя, решится заклеймить позорную бранью эти юношеские, благородные, пылки, хоть и не совсем умеренные мечты?»